Глава вторая. Тая. «Провожая широкую спину Соболева, не нахожу ничего лучше, как показать ему язык. Долго не живет», — сказал человек, который в 21 веке курит Мальборо, словно он какой-нибудь ковбой из старого американского фильма. «У тебя было очень красивое платье в финале», — подает голос Соня. «Отлепив глаза от белоснежных шорт и бронзовой спины, улыбаюсь девушке. Спасибо, но платье на финальную проходку предоставляют спонсоры». И вы их не выбираете заранее? Только если очень повезет. Пожимаю плечами. На одном из конкурсов наряд вообще привезли за два часа. И мне пришлось подгонять платье по фигуре с помощью булавок-невидимок. Ого, а ты его выиграла? Ну, конкурс этот. Я все конкурсы, в которых участвовала, выигрывала. Тихо произношу, стараясь, чтобы мама не услышала. Мои новое увлечение она воспринимает с долей иронии, если не сказать сарказма. Считает, что на конкурсах красоты побеждают только те, кто дает главному спонсору. Прямых обвинений в лицо я не получала, но даже такой скепсис порой выбивает из клеи: Я тоже хочу поучаствовать, но мама мне запретит. Произносит Соня, поглядывая на Яну Альбертовну. Скажет, что все будут думать, что мне подсуживают, Будь то я просто так не могу быть самой красивой. Ты очень красивая. «Подтверждаю, я таких улетных кудряшек никогда в жизни не видела». «Спасибо», краснеет она. Снова отвожу взгляд в сторону специально отведенного места для курения, где маячит заветная белая безболка. «Пока не понимаю, как именно я отношусь к тому, что мы в Кимере встретили Соболевых. С одной стороны, будет чуть повеселее, с другой, я только-только научилась не думать о Ване. Даже с Робертом встречаться начала». «Эх, жалко, что Ваня не согласился», тянет Соня. «Одних нас мама не отпустит». Улыбаюсь, потому что не хочу ее расстраивать. Мне почти двадцать, и я уж точно не собираюсь ни у кого отпрашиваться и ждать, пока Ваня Соболев соизволит согласиться тем более. Я вообще с раннего детства привыкла к самостоятельности. Бабушек и дедушек рядом никогда не было, а родители немного двинутые на своей профессии – врачи. «Начиная с подготовительной группы детского сада, которую я, к слову, посещала самостоятельно, потому что мама договорилась с директором, я способна полностью себя обслуживать, приготовить, постирать, сходить в магазин, уборка с начальной школы тоже всегда была на мне. Я, можно сказать, вот-вот только жить начинаю, благодаря выигранной в городском конкурсе красоты однокомнатной квартиры еще и отдельно от родителей. Наконец-то!» Прикусив как следует губу, чтобы ее не раскатывать, наблюдая, как Соболев в развалочку возвращается на пляж. Вопреки моде на татуировке, его тело практически чистое, если не считать небольшой наколки на предплечье. А еще на вид очень аппетитное. Заметив, что Иван смотрит прямо на меня, стремительно отвожу взгляд, щурюсь от солнца, слепящего в глаза, и радуюсь ярким бликом на поверхности воды. Я не очень хорошо плаваю, поэтому в море обычно меня не затянешь, если только спуск максимально плавный. Вздрагиваю от звука упавших на столик пачки сигарет и зажигалки. Соболев озирается в поисках места, и я, почувствовав себя максимально неловко, поджимаю ноги к груди и обнимаю колени руками. «Садись, пожалуйста». Указываю на освободившуюся половину шезлонга. Ваня кивает, а когда усаживается рядом, словно жаркой волной обдает. Его тело раскаленное, такое же, как песок под ногами. «Вань, а Турция древнее государство?» Спрашивает Соня. «Но ну, одно из самых древних». Кивает ее старший брат. «Завтра возьмем машину, покажу тебе амфитеатр». «Мама, ты слышала? Мы поедем в амфитеатр». «Поезжайте», смеется Яна Альбертовна. «Итаю возьмите». Закатываю глаза, снова чувствую себя неудобно. Ожидаю, как именно Соболев по аналогии с шампанским что-нибудь ответит, чтобы мне отказать. Вроде того, что длинные поездки на автомобиле вызывают геморрой. Но, на удивление, Иван молчит, зато моя мама приподнимается на шезлонге, снижает солнцезащитные очки на нос и подозрительно осматривает нашу троицу. «Тай, принеси мне коктейль». Удрученно вздыхаю. Какой мам?» Что-нибудь со свежими ягодами, на средней газированной воде и без сахара. Ладно. Бурчу, ловко поднимаясь так, чтобы не задеть мускулистого соседа. Проталкиваю ноги в узкие босоножки на танкетке. Я с тобой. Подлетает Соня и начинает искать свою обувь. Ты что... А выговаривает Соболев. Так, пойдешь. Удивленно осматриваю розовый купальник, трусы обычные, даже не стринги, верх тоже вполне приличный. Последние полгода я усиленно тренировалась в зале, поэтому за фигуру не стыдно. Затем кидаю взгляд на бар под открытым небом, расположенный в метрах двадцати от нас. А что, надо как-то подготовиться? Недоумённо отвечаю. Иван поигрывает желваками на скулах и резко поднимается с места. Пожалуй, с вами прогуляюсь.